102. гуру Истинный ученик стремится ауру планеты насытить красотой, и он насыщает ее либо рукотворными делами своими, плодами своего творчества, либо мысленными образами красоты. И каждый может нелицеприятно и сурово спросить себя, что сделал он в этом деле украшения сада земного. Никакие отговорки! Не имеют значения, ибо как бы неблагоприятно не складывались обстоятельства жизни, мыслить человеку никто и ничто не в состоянии запретить, поэтому на этот вопрос ответ должен быть достойным.